Настало утро, и золотые блики молодого солнца заплясали на едва заметных волнах спокойного моря. В миле от берега с рыболовного судна забросились сети с приманкой. Весть об этом мгновенно донеслась до стаи, ожидавшей завтрака, и вот уже тысячи чаек слетелось к судну, чтобы хитростью или силой добыть крохи пищи. Еще один хлопотливый день — Вступил в свои права. Но вдали от всех, вдали от рыболовного судна и от берега, в полном одиночестве совершала свои тренировочные полеты чайка по имени Джонатан Ливингстон. Взлетев на 100 футов в небо, Джонатан изогнул крылья и, превозмогая боль, старался удержать их в этом положении. Изогнутые крылья снижали скорость — И он летел так медленно, что ветер едва шептал у него над ухом, а океан под ним казался недвижим. Он прищурил глаза и весь обратился в одно единственное желание. Вот он задержал дыхание и чуть, чуть-чуть, на один дюйм увеличил изгиб крыльев. Перья взъерошились, он совсем потерял скорость и упал. «Чайки, как вы знаете, не раздумывают во время полета и никогда не останавливаются. Остановиться в воздухе для чайки без счастья. для чайки это позор». Но Джонатан Ливингстон, который, не стыдясь, вновь и вновь выгибал и напрягал дрожащие крылья. «Все медленнее медленнее и опять неудача» был не какой-нибудь заурядной птицей, Большинство чаек не стремится узнать о полете ничего, кроме самого необходимого. Как долететь от берега до пищи и вернуться назад. Для большинства чаек — главная еда, а не полет. Для этой же чайки главное было не в еде, а в полете. Больше всего на свете Джонатан Ливингстон любил летать. Но подобное пристрастие, как он понял, не внушает уважения птицам. Даже его родители были встревожены тем, что Джонатан целые дни проводит в одиночестве и, занимаясь своими опытами, снова и снова планирует над самой водой. Он, например, не понимал, почему, летая на высоте меньшей полуразмаха своих крыльев, он может держаться в воздухе дольше и почти без усилий. Его планирующий спуск заканчивался... Необычным всплеском при погружении лап в воду, а появлением длинной вспененной струи, которая рождалась, как только тело Джонатана с плотно прижатыми лапами касалось поверхности моря.